Антон Палыч Чехов, «Хамелеон». В небольшом уездном городке царит тишина, Спокойствие и скука. Открытые двери лавок и кабаков Глядят на свет Божий уныло, Как голодные пасти. Возле них нет даже нищих. На базарной площади не души. Через нее... Степенно идет полицейский надзиратель Очумелов. Он в новой шинели и с узелком в руках. За ним также степенно шагает рыжий голодовой Елдырин с решетом, доверху наполненным конфискованным кружовником. Вдруг Очумелов слышит крик. «Так ты кусаться, окаянная! Ребята, не пущайте ее!" «Нынче не велено кусаться! Держи!» — слышен собачий развлечение. Очумелов видит, как из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. За ним гонится человек в крахмальной ситцевой рубахе и расстегнутой жилетке. Он подается вперед, падает на землю и хватает щенка за задние лапы. Снова слышен собачий виск и крик. Из лавок высовываются сонные физиономии. Скоро около дровяного склада собирается толпа. Это уже не порядок. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к толпе. У дверей склада стоит человек в жилетке и показывает всем окровавленный палец. Палец имеет вид знамения. Очумелов узнает в нем золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы сидит виновник беспорядка, борзой щенок. В его слезящихся глазах тоска и ужас. Очумелов врезается в толпу и грозно спрашивает, «По какому случаю тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал?» Полупьяный Хрюкин стал объяснять, что он шел себе по делам, никого не трогал. И вдруг эта тварь укусила его за палец. А работа у Хрюкина тонкая. Он этим пальцем теперь неделю не может пошевелить. Нет такого закона, чтобы от твари терпеть. И ежели всякий будет кусаться, то лучше и не жить на свете. Хрюкин... Требует, чтобы хозяин собаки заплатил ему за причиненный ущерб. А Чумелов грозно шевелит бровями и расспрашивает, чья это собака? «Я этого так не оставлю гневно», — говорит он. «Я покажу вам, как собак распускать, а собаку надо истребить и немедля. Чья собака, я вас спрашиваю?» И вдруг кто-то из толпы крикнул. Собака-то генерала-жигалова. Генерала? Очумелову жарко стало. Он же велел собаку-то уничтожить. Надо спасать положение себя. Не дай бог накликать на себя генеральский гнев. Очумелов снял пальто на руки Елдырину и стал обвинять Хрюкина в том, что тот сам палец расковырял гвоздиком. И теперь обвиняет ни в чём повинную собачонку. Она же маленькая. Как она может достать до пальца такого здоровяка? А тут из толпы кто-то и сказал, что Хрюкин ей цигаркой в харю тыкал, а собака не будь дура и тяпнула обидчика. Хрюкин возмущенно закричал, что нечего зря говорить. Никогда и не видел. Пусть их с мировой судья рассудит. Нынче все равны. Городовой глубокомысленно заметил, что эта собака не может быть генеральской, потому что у генерала собаки-то все больше легавые. Очумелов вновь налился праведным гневом и авторитетно заявил Хрюкину, чтобы он так это дело не оставлял. Нужно проучить, пора, да... А может быть, и генеральская. У ней что, на морде написано? На во дворе вот у них такое видели. Очумелову опять стало холодно. Опять не так делает. Опять гнев генерала может обрушиться на него. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто. Что-то ветром подуло. Очумелов велел отвести собаку на двор генералу и выяснить, его ли она. А Хрюкину грозно приказывает опустить свой дурацкий палец. Сам де виноват. Появился генеральский повар. Спросили у него. Да нет, не генеральская, а чумелов, не дослушав повара, велел собачонку истребить, вот и все. Нечего, дескать, плодить бродячих собак. Но тут-то выясняется, что собачка не генеральская, а брата генерала. Что случилось с Чумеловым? Его лицо залила улыбка умиления. Братец генеральской приехал, а он-то и не знал. И собачонка-то, убраться шустрая такая, цапнула за палец-то этого. Прохор позвал собачку и пошел с ней от дровяного склада домой. Толпа засмеялась над неудачливым Хрюкиным, Очумелов с достоинством запахнулся в шинель и продолжил путь по базарной площади.